Возмущённые фермеры на площади размахивают карабинами, почти все на одно лицо. Клоны? Чего от Конкордии ещё ожидать? Звуковой фон. Какой-то дребезжащий гул, довольно громкий. Мордоворот в военной форме, кажется, полевая жандармерия успокаивает толпу. Его не слушают, наседают. Жандарм стреляет в воздух. В этот момент что-то происходит с человеком, ведущим съёмку. Он роняет камеру.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 Надписи наверняка значат нечто вроде: "Наша армия нас бережёт, крепи оборону страны". Рита спустя 2 часа. Съёмка с флугера. Разнообразные метки в углах кадра и великолепная промытая картинка указывает на то, что съёмки ведутся специализированным разведчиком. Может, он идёт на высоте 10, а может и все 40 км над ритой.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 из которого они лепят сами себя и которым теперь решили наводнить весь наотар. Но нет, над поверхностью субстанции показываются зелёные колёса шары и на планетного комбайна, и я понимаю, что к счастью всё прозаичнее. Риту, как и поля, джипсы просто срезали до глубинных пластов глины, которую развезло под только что прошедшим дождём.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 Но прозаичнее не значит легче или лучше. А если во время разрушения Рид и погибли люди, как отреагировали Джипсон и стрельбу фермеров? За каким чёртом проклятых звёздных кочевников вообще понесло на Наатар? Да ещё прямиком в город. Видно же, что тут на каждом шагу следы разумной деятельности. Ну как так можно, братья Сапиенс?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 Начала действия по вытеснению джипсов с поверхности планеты. Смотрите. А вот это уже была настоящая война. Комбайны джипсов ещё не успели покинуть глининые болота на месте Риты, как транспорты Конкордии высадили в окрестностях города целый бронедесантный полк с частями усиления. Ракетный дивизион накрыл комбайны быстро и чётко. Результаты первых залпов великолепны. Колёса шары эффектно разлетаются на куски в разноцветных фонтанах глины вперемешку с пламенем, мерещатся взлетающие в стратосферу шмётки тел загадочных чужаков. Но дальше всё пошло наперекосяк. Присловутые грибешки атаковали боевые порядки батальона и принялись снайперски расстреливать технику из лучевых пушек. Судя по всему, пояснил Шубин. Джипсами используется рентгеновские лазеры, такие же, как и на наших флугерах. Удивление вызывает лишь грандиозная скорострельность, ведь для каждого разового импульса нужно накапливать огромную энергию, а это, как вы знаете, требует времени. Джипсом однако удалось решить эту сложнейшую техническую проблему поэтому их пушки в 20 раз скорострельней наших а это уже качественное преимущество